Под черными зонтами таяли на улицах люди. Таяла зелья на склонах гор, беззвучно стекая к подножью. Зажмурившись на пару секунд, я снова открыл глаза, и город вернулся в свое прежнее состояние. Вновь устремились в небо шесть кранов в порту. По шоссе, как и прежде, короткими рывками в заторе поползли на восток машины. Толпа пешеходов под зонтиками — Потекла туда-сюда через улицу. Пышная зелень в горах снова жадно вбирала в себя воду июньских дождей. В просторном зале на сцене чуть ниже уровня пола стоял роскошный рояль цвета морской лазури. Девица в кричащей розовом платье исполняла на нем стандартный набор мелодий а-ля чашечка кофе в зале большого отеля — Хороня популярные мотивчики в мудреных синкопах и зубодробительных арпеджо. Играла она неплохо, но заканчивалась мелодия. Последний звук растворялся в воздухе, и абсолютно ничего не оставалось. Был уже шестой час, но та, кого я ждал, все не появлялся. Я прихлебал уж второй кофе и от нечего делать разглядывал пианистку. На вид ей было лет двадцать. Пышные копна волос, как каплище шоколада на бисквитном печенье, волосы расплескивались влево, вправо, в такт музыки, и как только мелодия заканчивалась, укладывались обратно в копну, и начиналась новая мелодия. Глядя на нее, я вспомнил одну знакомую девчонку. В последний год школы я учился играть на пианино, Мы совпадали с ней и по году обучения, и по специальности, и нас частенько усаживали играть вместе в четыре руки. Ни лица, ни имени той девчонки я совершенно не помнил. В памяти остались лишь тонкие белые пальцы, красивые волосы и легкое платьице, чуть колыхавшееся при игре. Больше как ни старался, я ничего припомнить не мог. Поймав себя на этом... Я почувствовал странную вещь, как будто я сам вырезал из жизни для собственных воспоминаний ее пальцы, волосы, платья, а все остальное, оставшись нетронутым, и сегодня живет неизвестно где. Да нет, конечно же, что за бред, этот мир всегда вертелся без моего участия. Без малейшего отношения ко мне люди ходят по улицам. Затачивают карандаши, едут с востока на запад со скоростью пятьдесят метров в минуту и заполняют рафинированно безликой музыкой воздух в кофейных залах больших отелей. Мир сразу представляет столпа слонов с черепахами, что натужно кряхтя подпирают спинами здоровеннейший земной диск. При этом слоны не знают, для чего черепахи. Черепахи не разумеют, зачем слоны. И ни те, ни другие понятия не имеют, зачем вообще, говоря, нужен мир. Извините, что так поздно. Раздался у меня за спиной ее голос. Задержали на работе, никак не могла уйти. Ничего страшного, я сегодня весь день абсолютно свободен. Она бросила на стол ключ от стойки для зонта, и, не глядя в меню, заказала себе апельсиновый сок. Возраст ее невозможно было определить на глаз, и не сообщила мне его по телефону, наверное, я так никогда бы и не понял, сколько ей лет. Но поскольку она с самого начала сказала, что ей 33, то ей, над и было 33. И именно на 33 она теперь выглядела. Хотя я уверен, скажи она, что ей 27, и выглядела бы она на 27, ни больше, ни меньше». На одежду ее, не броскую, но со вкусом, было приятно смотреть. Свободного покроя белые хлопчатые брюки, оранжевая в желтую клетку рубашка, рукава закатана до локтей, кожная сумочка через плечо. Ни одна из вещей не была новой, но смотрелось все очень опрятно. Ни колец, ни бус, ни браслета, ни серег. Короткий чубчик наивно кокетливо зачался на бок. Чуть заметные морщинки у глаз не сообщали возраста их хозяйки, а как бы заявляли о том, что были на этом лице с рождения. Разве что ключицы, белевшие из-под расстегнутого на две пуговицы воротничка до запястья неподвижных рук на краю стола, едва заметно выказывали не первую молодость этой женщины. С мелких, поистине микроскопических изменений начинает стареет человек. Чем дальше, тем больше появляется таких вот слабоуловимых, но уже нестираемых мелочей. Пока, наконец, не опутают они точно паутина все тело. Чем занимаетесь? Работаете где-нибудь? спросил я наугад. В конструкторском бюро уже много лет. Разговор не клеился. Я не спеша достал сигарету, не спеша закурил. Пианистка закрыла крышку рояля, встала и удалилась куда-то на перерыв. Легкая зависть, буквально совсем чуть-чуть промелькнула в глазах моей собеседницы. И долго вы с ним знакомы? Спросила она. Уже одиннадцать лет, а вы? Два месяца десять дней, не раздумывая, ответила она. С нашего знакомства и до того как он исчез. Два месяца? Еще десять дней. Я дневник веду, поэтому помню точно. Ей принесли апельсиновый сок. У меня забрали пустую кофейную чашку. После того, как он исчез, я три месяца ждала. Декабрь, январь, февраль. Самое холодное время. Зима тогда выдалась жутко холодная, правда? Не помню. Растерялся я. Холода. Пятилетние давности она обсуждала, словно вчерашний дождь. «А вот вы же когда-нибудь ждали женщину?» «Нет», — ответил я. «Если изо всех сил ждать и в срок не дождаться, тогда делается все равно. Неважно, какой был срок — десять лет, пять лет или один месяц». Я кивнул. Ее стакан с соком опустил уже наполовину. «Когда я в первый раз вышла замуж, так оно и случилось. Все ждала, ждала, как положено, а потом устала ждать». И сделалось все равно. В двадцать один замуж выскочила, в двадцать два развелась. А потом переехала в этот город. Вот, и у моей жены то же самое, сказал я. Что? В двадцать один замуж вышла, а в двадцать два развелась. Она окинула меня долгим пристальным взглядом и нервно забрякала длинной палочкой в стакане, размешивая апельсиновый сок. Я, кажется, сболтнул что-то лишнее.